Главная вина Монса так глубоко поразила царя, что на все остальные проступки арестанта он взглянул только как на официальный предлог к осуждению. Преследовать же взяткодателей показалось ему мелким. Однако обвинили Монса лишь в экономических преступлениях. Вину ему поставили присвоение оброка с деревень, входящих в отчинную канцелярию, получение взяток за предоставление места на казенной службе, бздоимство и прочее в том же духе. О Екатерине не было сказано ни слова».